о н н у за т о н н ы й которых переваривали желудки гостеприимных японских портов. Подсопенье вулканов-чайников, с размаху отдавая океану камчатскую плоскую гальку, особист не на шутку задумался. Но если бы было с бабой так просто, не было с бабой просто. С не меньшим ужасом он распутал обратную сторону. Тянулись во все концы от котельнической... даже не нити, а веревки с канатами к затерянным богодельням. Убогие интернаты получали вдруг фургоны даров, скручивало животы у приютских воспитанников от бесчисленных шоколадок и ломились д е д о м о в с к и е кладовки от тюков с одеждой. Ошалевшие сельские доктора обнаруживали в сенях своих покосившихся и с б запакованные томографы. Поликлиники вкупе со спартанскими, словно куриный насест больницами, забивались аппаратурой. Амбулатории, раздавшиеся прежде хинин с аспирином, до потолков насыщались контейнерами с дорогими лекарствами. Что же касается синагог и мечетей, в каждом ответном к бабе письме дрожала слеза благодарности. Инвалиды подскакивали от радости на швейцарских удобных креслах. Тысячами перелетали в глубинку те кресла. В самых таежных деревнях находились ее следы, и зашатался майор от такой открывшейся правды. Поздно было бабу сажать, по всей Москве уже покатилась. Ведьма крутит шашни с самим. Не раз и не два замечали столичные сплетники возле угаровского лифта его охрану. Взбудораженный слухами Кремль в кабинетах шептался о блуде. Жена самого, отчаявшись, носилась по церквям и старцам. На одном кремлевском приеме всем, кто там выпивал шампанское, стало вдруг оглушительно ясно. Несчастная, подобно Жаклин, потеряла сановного мужа. Интернет вскипел не на шутку, однако двум попугайским журнальчикам Стоило только пижонам дернуться, был тотчас представлен очень важный аргумент. Из барвихи показали им столь внушительный волосатый кулак, что несчастные тут же заткнулись. На том все в печати и кончилось. Что касается наглой Машки, не она ли держала рядом самим толстенную свечку на Пасху в храме Христа Спасителя? Не ему ли в Георгиевском зале, в день его рождения, спела самым нахальным образом «Happy birthday to you» и послала воздушный чмок. Появляясь теперь в Никите, любопытствующих оттесняли, как ни в чем не бывало, подплывала Машка к причастию, и целые толпы нищих скакали от радости, просила молиться их п р я м о за себя и свое потомство. Впрочем, народ не безмолвствовал, то и дело взвивалось, бесстыжие. Все жалели первую леди, находились и свои юродивые, Мы не будем молиться за Иродов. Величава тогда, залезая в сверкающий хромом Роллс-Ройс, не вилая бровью царица, кожа скрипела под ее внушительным задом. Расфранченный любимец-шофер, нежно и страстно, словно грудь любимый, сдавливал грушу клаксона. Матчиш веселый танец разносилась то на Гоголевском, то на бурлящей с т у д е н т ы б и и бомжами, покрытой сединами ордынки. Фитнес-бассейном были, как всегда, неизменны. Вся нараспашку под Балдахином привечала затем у себя Клеопатра, кремлевского тайного гостя. Так еще десять лет проскочила под знаком каменной бабы. Где вершится политика Скифии, разобрались, наконец, даже в скучном иранском Меджлисе. Не в пример простодушным персам европейцы давно помалкивали. Сопредседательство Машки в «Газпроме» потрясло разве что только арабов. Никто и не пикнул в Америке, когда нижняя вольта с ракетами бросилась л а б ы з а т ь Ким Чен Ира, а затем разругалась с корейцем. Пентагон гордился собой. Пара психологи секретного форта Уэб недаром ели казенный хлеб. Очередная вождя Угаровой уже 50% ими прогнозировалась. Между тем в Сомали с Эфиопией держал путь караван сухогрузов. Тонны риса, муки и сахара, и всего-то однажды утром, посмотрев телевизор за чаем, всплакнула Мария Егоровна над голодным босым н е г р е т е н к о м Вдохновленный подобной мягкостью, избеспечной и жаркой Уганды, вышалевшую злую Москву, заявился вдруг черный некто. Назвавшись тамошним местным царьком, он направил стопы к Полине.